Глава тридцать девятая Его Величество стиснул клокостой пасть и выпустил через нос кольца дыма. «Я не сплю уже много ночей, принцесса!» прохрипел дракон и опасно на меня прищурился. «Многие дела требуют моего неустанного внимания!» Драконья морда приблизилась вплотную. Жар дыхания опалил кожу, как бы волосы не получили экспресс-завивку и не скукожились. а некоторые непослушные невесты требуют особенно тщательного надзора. Царь сверкнул пламенем в глазах близко-близко. Некоторые из них ведут себя столь вызывающе, что не заслуживают находиться на отборе. Сердце подпрыгнуло, но не от страха, нет. Я вообще на самом деле плохо слушала, что он говорит, вбирала полной грудью его ставший уже близким запах. от которого кружилась голова будто от хмеля. Глядела на паутинке морщинок возле золотых глаз, на поцарапанную чешую на плечах, будто он сражался с кем-то всю ночь. «Вам нужно больше отдыхать, Ваше Величество», произнесла я по-настоящему взволнованно. Тревожилась за его драконистость. Глаза Величества вспыхнули новым яростным огнем. Да что я такого сказала? Лишь проявила заботу, искреннюю, между прочим. Элиза зло толкнула меня в бок локтем и тихо прошипела в ухо. «Саша, ты вылететь с отбора хочешь?» и уже громче повернувшись к царю добавила. «Простите, принцессу Александру, ваше величество, она головой в дороге ударилась, до сих пор не совсем своя. Простите, пожалуйста, принцесса Александра не желает вас оскорбить». Дракон перестал прожигать меня полыхающими глазами и перевел взгляд на фрейлину. «Вы милые воспитаны, улыбнулся он. Вот гад. — Графиня Лиза Долровийская, верно? Мурлыкнул и приподнял бровь, флиртуя, как когда-то со мной, когда-то давно. — Верно, ваше величество! Фрейлина склонилась в поклоне до самой земли. — Хорошо, у него разведка работает, и память тоже хорошая. Все окружение невест по именам знает. Ух, дракон! — Элиза, поднимитесь. Вы так беспокоитесь за свою принцессу. — Да похвально! Ваша честь и душа воистину светлы! И вы, возможно, тоже желаете попробовать себя в отборе? Пойдете? — Что? Амир, ну ты точно злодей! Ты не поступишь так, а если поступишь, получишь выволочку! Я ощутила, как краска прилила к лицу, как сомкнулись брови, словно орлицы, стиснула зубы до скрежета и сжала кулаки. — Мне так стыдно признаваться, — замялась Лиза, покосившись на меня. Победа, триумф сверкали в ее глазах. Ей перестала быть нужна Александра, и плевать стала на мэтра Валеса, мучившегося от любви. — Конечно, я хочу быть вашей невестой. Я с детства о вас мечтаю, ваше величество! — воскликнула она, засияв лицом. — Никогда не думала, что меня могут предложить вам, ведь готовили Александру, а меня... Меня даже никогда красиво не наряжали. С наигранным стыдом она опустила взгляд на свое платье. Не такое уж и некрасивое, персиковое, с искусной, как у меня, вышивкой, но чуть менее дорогими камнями и более закрытое. Гораздо более закрытое и более приличное. Но все равно мне стало жалко девушку. Может, и правда любит этого ящера? И разве сможет он теперь нашей Золушке отказать? Ни один мужчина не сможет. а завтрак вы прислали такой вкусный», — прижала ручки к подбородку Элиза. «У матери моей научилась, блин. Ничего вкуснее не кушала. Вы тоже угощались?» Принцесса Александра поделилась со мной, с мамой, со служанками. «Может, ей не понравилось?» — примило улыбнулась девушка. «Да как?» — рявкнула я и тут же осеклась, сделала вид, что закашлялась. Пусть думает, что хочет этот драконище, оправдываться не стану, и с этой сучкой споры вступать не стану. Я сморщила нос, словно от вони, и отвернулась. Только бы не глядеть в драконьи глазище, просвечивающее меня, словно рентгеновский аппарат, и не видеть его любезности с моей фрейлиной, уже бывшей, видимо. «Графиня Лиза, приглашаю вас посостязаться на отборе. Возьмите чашу». Дракон протянул золотую посудину. «Ступайте!» «Да что он такое говорит? А я что со мной?» Воскликнула, сотрясая руками воздух. «Никогда, видит Бог, никогда я не была выскочкой!» Я не любила наряжаться и привлекать внимание, всегда была терпеливой и смиренно принимала все, что посылала мне судьба. Но сейчас удержаться не смогла. Земля из-под ног ушла, когда поняла, что он может быть... «С ней, а не со мной!» «Но что же я наделала? Зачем я это сказала? Где мой разум? Проклятая ревность! Проклятие! Молчи, Саша, закуси язык, молчи!» Дракон вновь перевел на меня взгляд. Очень строгий, рассерженный. Он больше не казался мне моим амиром. Чужой, злой дракон. Лжец, предатель. Не нужен он мне, не нужен! «Идите, Лиза. не глядя на девушку, мотнул головой величества. И мы остались друг перед другом наедине, если не считать озадаченного Хана в стороне».